Мысль и слово. Устне мои отверзиши. Возрастание в молитве. Первый шаг на пути молитвенного подвига, на пути возводящем человеческое существо от полного ничтожества к вершинам обожения, есть делание молитвы словесной. Что означает этот термин? Что отличает молитву словесную от умной или сердечной? Как разобраться, когда под молитвой могут разуметь различные чтения или глаз-уст в словословии Богу, или заботливую печаль о Господе, или телесные поклоны, или псалмопение в стихословии, или все прочее, из чего составляется молитвенное делание? Отчего вообще происходит такое разложение молитвы на ее части? «Из-за нашего несовершенства», — отвечают отцы. «От того, что, не разобравшись, рискуем обмануться и заплутать, вовсе лишиться возможности роста». Молитва словесная и та имеет различные виды. А если произносится одним только голосом, То, как сказано, еще совсем не молитва. Но и умная далека от совершенства. А настоящая молитва – это когда со словом молитвенным и молитвенной мыслью сочетается и молитвенное чувство, чувство духовное. Можно сказать, что различие наименований – словесное, умное, сердечное или что то же самое умно-сердечное – определяется степенью участия в молитве ума и сердца, духа. При малой их оживленности молитва остается словесной. При полном вовлечении в молитву ума и неотходном внимании она переходит в умную. А когда молитвенная мысль переживается духовным чувством сердца, тогда молитва становится сердечной. Такое трехступенчатое развитие происходит в пределах деятельного периода духовной жизни, предваряющего созерцание. Деятельными, то есть совершаемыми при усилиях самого молящегося, именуются и все виды молитвы этого периода. Возрастание молитвы связано с устроением души человека поэтому различным этапам духовной зрелости соответствуют присущие именно им виды молитвенных состояний. Определять границы между ними можно, конечно, только условно, с целью анализа. В отеческом предании мы не найдем устоявшейся терминологии. Обычно молитва называется «умной», когда произносится умом с глубоким вниманием при сочувствии сердца. А сердечный, когда произносится соединенными умом и сердцем, причем ум как бы не сходит в сердце, и из глубины сердца высылает молитву. Но при этом святые отцы в Писаниях Своих часто заключают под одно наименование умные молитвы и сердечную, а иногда различают их. Однако ныне, когда учение из живых уст об этом предмете крайне умолилось, весьма полезно знать определительное различие. Помимо условности этих различий, на деле к тому же происходит взаимное проникновение молитвенных состояний, иной раз почти неуловимые. Бывает, что при устном молитвословии случаются проблески умной молитвы, а с опытом могут наступать моменты погружения в состояние молитвы сердечной. В иных более действует умная молитва, в других — сердечная, смотря по тому, как каждый наделен раздаятелем всех благ. Иногда же в одном и том же подвижнике действует то та, то другая молитва но, как бы то ни было, на основе аскетического опыта деятельная молитва разделяется на три вида или последовательно проходимые стадии. Словесная молитва традиционно подразумевает чтение псалмов, акафистов и канонов, различных правил, богослужебных текстов, а также чтение молитвы Иисусовой. Словесная молитва, когда она произносится вслух, именуется устной или гласной. С тем же успехом она может читаться беззвучно, про себя. Однако от того, что совершается в уме, словесная молитва еще не становится умной, даже при несколько окрепшем внимании и некотором оживлении чувства. Именно поэтому молитву внимательную новоначальных при сочувствии сердца отцы редко удостаивают наименование «умной молитвы», причисляя ее все еще к словесной. Прежде всего имеет значение качество внимания. Молитва тогда называется «умной», когда с ней неразрывно соединяется внимание ума. Если этого нет, если соединение неполное, неустойчивое, то она остается словесной, независимо от того, произносится ли гласно или безгласно, звучит ли внутри персий или внутри сердца. А степень различия между молитвой словесной и умной может дать представление такой, например, образ – «Кто молится устами, но еще не стяжал разума духовного и не может молиться умом, тот подобен слепому, который выпиял сыне Давида в помилуй имя. Евангелие от Марка, глава 10, стихи 47-48. «Но тот, кто стяжал духовный разум и молится умом, у кого душевные очи отверзлись, тот подобен тому же слепому, когда Господь исцелил его».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 Запереть дверь означает молиться с закрытыми устами, молча обращаясь к тому, кто испытует не слова, а сердце, и поступать так и на людях, и наедине. Когда мы безмолвно лишь сердцем и внимательным умом приносим свои прошения одному Богу, тогда и самые противные власти не могут узнать род нашего прошения». Демоны, не способные распознать нашу мысль, не смогут и повредить, препятствуя нашему стремлению, когда они остаются сокрыты. Для этого надобно молиться с совершенным безмолвием, чтобы нам своим шепотом или возгласами не вооружить против себя демонов, чтобы и от самых врагов наших, наветующих нам, особенно во время молитвы, укрылось усердие нашего прошения. При словесной молитве внимание непроизвольно устремляется вовне, например, на чтеца или книгу. Но уже на этой стадии нужно учиться направлять его внутрь себя, причем стараться увести из области головы и сосредотачивать в области груди или в сердечном месте. Опять-таки надо понимать, что от этого молитва не становится ни умной, ни сердечной, но остается словесной, независимо от места сосредоточения внимания. Только со временем и при определенных условиях молитва может переходить в умную и в сердечную. Сердечная молитва становится тогда, когда ум бывает буквально поглощен сердцем. Именно о такой молитве говорит пророк Давид «Из глубины воззвах» Псалом 129 стих 1. Что касается устной молитвы новоначального, то она перемешана с различными помыслами и не является чистой, поэтому как же она будет сердечной? Внимание не может быть целиком отдано сердцу, пока оно рассеивается, отвлекаясь на помыслы и молитва при этом остается словесной. С другой стороны, Хананеенко, прося Христа о своем ребенке, в голос кричала «Помилуй мя!» Евангелие от Матфея, глава 15, стих 22. Но кричала из глубины души, и это была сердечная молитва. Когда ум погружается в Бога, тогда если ты и устами творишь молитву, такая молитва называется сердечной. Она исходит из глубины сердца. Сердце и ум соединяются с Богом. Вообще же во всякой истинной молитве должны участвовать и тело, и ум, и сердце. Только такая молитва и есть настоящая полная молитва. Точно так же и словесная молитва, гласно или безгласно совершаемая, непременно должна совершаться при участии ума и сердца. Ум должен внимать словам молитвы, а сердце должно откликаться на нее своим чувством. Если этого не происходит, то такое молитвословие даже и не есть молитва, Умная молитва отличается тем, что слова в уме уже не произносятся, но только мыслятся как понятие. Аналогию можно провести с повседневной жизнью. Подобное происходит, когда нас в долю секунды посещает некая идея, понимание какого-то явления. Идея во всем ее объеме раскрывается мгновенно и понимается без слов. Но затем, чтобы объяснить то, что постигнуто в один миг, нужно перевести это в слова, сформулировать. Такой же вспышкой безмолвной мысли является и умная молитва. Она много совершеннее словесной, глубже по содержанию, богаче по наполнению. Ведь мысль может проникнуть в то, что не выразишь словами, охватить то, что не всегда успеешь объяснить. Оформление мысли в слова накладывает свои ограничения, требует времени, усилия, тогда как мысль, текущая вне словесных рамок, гораздо свободнее, гибче, емче. Мысль, как чадо духа, быстра, бегла, мгновенно, но язык, как плоть косен, неповоротлив, надо помнить его немощь. По этой причине умная молитва звучит в уме намного быстрее, чем произносится в уме же молитва словесная. Хотя при желании, конечно, можно и умно молиться крайне неспешно. Словесное мышление отличается дискретностью, дискретное от латинского дискретус, «прерывистый», состоящий из отдельных частей. Микроразрывы между словами и фразами, смысловые и интонационные паузы нарушают непрерывность течения мысли, дают возможность вклиниться постороннему помыслу. Если же мысль не оформляется в слова, то течет неразрывно, слитно. Кругообразное движение мысли, когда она вновь и вновь возвращается к одной и той же теме или к имени Иисуса, способствует самозамкнутости, сосредоточению внимания и самоуглублению. Все это в делателях умной молитвы создает некоторые предпосылки к зарождению молитвы непрестанной. Внимание при умной молитве должно быть заключено либо в верхней части груди, либо в сердечном месте. Последнее предпочтительнее и субъективно ощущается, как сведение ума в сердце. «Если хочешь начинать сие священное делание молитвы умной, — говорят отцы, — прежде всего сосредоточься вниманием и молись неисходно в сердце». Но надо понимать, что молитва при этом еще не стала сердечной. Она остается умной, хотя и ощущается, как звучащая в сердце молитвенная мысль. Стратегическая задача умного делателя – достижение молитвы сердечной. Задача же тактическая сводится к двум основным действиям – удерживать ум безвыходно в сердце и не допускать ни одного постороннего помысла. Так в течение всех часов богослужения – Ум пусть гонится за смыслом тропаря, пусть цепка не отвлекаясь ни на что, держится за смысл читаемого и поющегося слова. В часы келейного правила внимание пусть погружается в молитвенную мысль, а ум пристально следит и понимает то, о чем ты молишься. Ведь если сам не понимаешь, что как возникнет взаимопонимание с Богом и как Он может даровать тебе то, о чем ты просишь. Умно-сердечная или просто сердечная молитва – это состояние, при котором молитвенная мысль становится преисполненной чувства, выражается чувством. Особенность в том, что это состояние не является обычной эмоциональной реакцией, простым взагранием чувств, но есть переживание духовное. Чувства наши и в повседневной жизни всегда идут от сердца. Сердце – источник чувств и в моменты внутренних переживаний, и при общении с людьми, и при восприятии искусства. Но это действие раздражительной силы, составляющей вместе с силой желательной страстную часть души. Пока мы не достигли начального бесстрастия, сердце наше неизбежно источает чувство нечистое, смешанное со страстным началом. Поэтому проявление таких чувств в молитве выражено в понятиях, содержащих отрицательную оценку – чувственность, душевность, кровяное разгорячение. Совсем иначе в молитве сердечной, здесь еще прежде бесстрастия пробуждается духовное чувство. Для этого умственную энергию собирают в верхней части духовного сердца, где она соединяется с человеческим духом. Образовав с ним одно целое, ум устремляется к Духу Божию. Только после этого возможна молитва истинная, реальное богообщение, связь духа с духом, когда соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. «Звучащее в сердце чувство бывает небеспредметно расплывчатым, но питаемое молитвенной мыслью наполнено конкретным содержанием. Такая молитва во всех отношениях более совершенна, чем умная, ибо сердечному чувству доступны области возвышенной». Чувство способно объять неподдающееся осмыслению, проницать непостижимое, то, что простирается за пределы мысли, что не подвластно уму. Это становится возможным после того, как ум научен отделяться от рассудка и уверенно держаться сердечного места. Чувственная привязанность к предмету вожделения, душевная или духовная, имеет иную природу, нежели интеллектуальный интерес к тому же предмету, и намного сильнее последнего. Отсюда молитвенное чувство более устойчиво и независимо, чем мысль, которая легко перебивается и отвлекается мимолетной ассоциацией, увлекается в сторону случайным помыслом, малейшим зрительным или слуховым впечатлением, любым тактильным ощущением. Ум легко соблазняем и потому ненадежен. Иное дело, когда человек привязан к чему-то чувствам и возжелал того всем своим сердцем. Тогда отвлечь его от предмета внимания бывает трудно, а то и невозможно. Если кто-то пленен, например, сердечной привязанностью, то милый образ никак не выходит из головы. Бывает, человек и хочет отвлечься, но не может, чувство сильнее его».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 Поэтому так важно, чтобы предметом вожделения стал сам Бог, чему и учит первая и наибольшая заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Второзаконие, глава 6, стих 5, Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37 и 38. Как же приблизиться к ее исполнению? Ответ находим в обосновании аскезы как неотъемлемой составляющей молитвенного делания. Всестороннее воздержание позволяет расторгнуть или хотя бы ослабить путы, приковывающие ум к земле. Если желания сосредоточены на земном, на плоти, то сколько не обращай внимания к Богу, душа бежит прочь. «Ее не удержишь насильно, она увильнет от принуждения и вновь припадет к земле, где погребено ее сокровище». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21, Евангелие от Луки, глава 12, стих 34. «И только когда человек сердечным чувством своим привязывается ко Христу, Тогда живая память о нем и жажда встречи с ним становятся неотступными. Тогда сердце и будет в Боге, а значит, весь человек пребудет в нем. Уже без принуждений и усилий, без упражнений и методик. Он окажется погруженным в состояние непрестанной молитвы. Чувство еще более слитно, чем мысль. В процессе жизнедеятельности оно может уходить на задний план, но способно при этом практически не прерываться. По этой причине молитвенное чувство легче удерживать длительное время в непрерывности. Это уже прямое подобие непрестанной молитвы. При таких свойствах сердечной молитвы она хорошо удерживается в любых условиях. Она может сопутствовать различным внешним занятиям, не прерываться во время общения с людьми среди толпы, суеты и шума. На этой стадии может полностью отпадать потребность в четках, так как отсчитывать становится нечего, паузы между кругообразными движениями мысли почти неощутимы. Сердечный зов, обращенный к Богу, покаянный или благодарный или вопрошающий, может долго звучать не умолкая, хотя и изменяясь в интенсивности смысловой или эмоциональной окраске. Именно такая молитва, издеятельной может в свое время перейти в непрестанно самодвижную, если готового к тому человека осенит дар божественной благодати. Сердечная молитва по-своему подготавливает к молитве созерцательной. Она, словно некое предвкушение созерцания, дает пережить начальный опыт пребывания вне времени. Ведь ощущение времени возникает у нас благодаря постоянной череде чувств и мыслей, сменяющихся под действием внешних впечатлений и внутренних импульсов. Они, как мелькающие верстовые столбики, отмечают наше продвижение во временном пространстве. Если эта смена чувств и мыслей на мгновение прекращается, то человек как бы зависает в невесомости, соприкасается душой с неподвижностью вечности. Такая внутренняя исихия, приводящая к остановке мыслительного потока, есть одна из черт, характеризующих по Григорию низкому состояние созерцательности. Нечто подобное переживает по временам и тот, кто погружен в сердечную молитву. Прислушиваясь к звучащей в сердце молитве, человек иногда замечает, что молитвенное чувство изливается непрерывно, и это состояние начинает субъективно переживаться как остановка времени, как погружение во вневременное пространство. В моменты таких приближений к бесконечному особенно явственным становится ощущение непосредственного предстояния пред Богом. Тогда затруднительно бывает определить, пять минут прошло или тридцать. Это состояние в некотором смысле напоминает то, что происходит при созерцании, «Когда человек выступает за пределы потока времени, когда может всю ночь простоять с воздетыми руками, не замечая истекших, как один миг часов, не понимая, в теле он был или вне тела». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. молитвой умной умно-сердечной завершается лествица деятельного периода духовной жизни». Это предел, до которого могут возвести человека его природные возможности и собственные усилия. Дальнейшее восхождение к совершенству, каждый последующий шаг ввысь, может быть только благодатным даром, неспосылаемым Богом по его усмотрению в определенное им время».